Глава 50. Ниса. Слова, которые я мечтала услышать еще неделю назад. Но что такое слова? Всего лишь звуки, вылетающие изо рта, сложенные в определенную комбинацию. Если слова не подкреплены делом, то смысла в них нет. Лежа на кровати в клинике, я много размышляла. О нас с Самаром, о нашем ребенке, о своем безрассудстве. И первое, что поняла, пора взрослеть. Больше я не одна, теперь я ответственна еще и за ребенка которого ношу под сердцем и которого чуть не потеряла из-за своей легкомысленности. Теперь мне есть чем и кем дорожить. И в первую очередь это я сама. Мне нужно беречь себя, ведь если я не буду счастливой, мой ребенок быть счастливым не может по умолчанию. Внутри все переворачивается от мысли, как сильно еще пару дней назад я ждала сказанных омаром слов и как безразлично к ним сейчас. Точнее, даже не безразлично, а просто научилась подавлять в себе эту нужду, чтобы лишний раз не разочаровываться. Я должна как-то по-особенному отреагировать на твои слова, спрашивая. Сердце снова делает кульбит. Несмотря на равнодушие Амара ко мне на протяжении долгого срока, я не хочу делать ему больно. Но моя собственная боль рвется наружу, разрушая все вокруг. Нет, спокойно отвечает он. Но я вижу, как лицо моего мужа слегка кривится, как будто ему больно в этой ситуации. Что ж, если он и в самом деле испытывает чувства ко мне, то ему сейчас на самом деле непросто. Десерт? «Нет, пожалуй, я бы обошлась клавой, Такой, которую ты тогда привозил». Последние слова произношу тише, чувствуя, как румянец заливает щеки. «Хочется надавать себе пощечин, чтобы остановить это». «Тогда поехали за баклавой, просто отзывается Амар и встаётся своего места. «В машине тишина, которую хочется разбавить музыкой или болтовнёй ни о чем. Слишком гнетущая атмосфера. Я понимаю, что, возможно, это помогает Амару думать, но мне эта обстановка еще сильнее путает мысли». Я почему-то чувствую себя виноватой. Думаю, это из-за моего побега, который чуть не закончился фатально. Я всеми силами гоню от себя мысли о том, что должна была ответить Амару взаимностью. С другой стороны, а с чего это вдруг? В магазине кондитерская тьма народу, но, завидев нас, хозяин заведения выскакивает вперед и провожает к большой выставочной витрине, заискивающей улыбкой. Господин Амар, все как всегда, свежайшая, лучшая баклова в городе. Но вы это и так знаете, господин. Какой вкус вы сегодня желаете? «Моя жена выберет, это для нее», — сухо отвечает Амары, обняв меня за талию, подталкивает ближе к витрине. Я перестаю дышать, потому что в ноздре тут же проникает его запах, который теперь в несколько раз ярче, чем чувствовалось в машине. Я даже забыла о том, что в этой стране нельзя прикасаться к женщине в общественном месте, если этот запрет действует не на всех. В любом случае, Амару кажется глубоко плевать на все, и он касается меня тогда, когда хочет. Стою перед огромной выставочной витриной, где на разных уровнях выставлены подносы со множеством сладостей и несколькими видами баклавы. «Омар», — шепчу, я не знаю, что выбрать». «Тогда возьми любую, которая тебе больше нравится по внешнему виду». «Господин Омар», — влезает проворный хозяин уже на английском, так как услышал, на каком языке мы говорим между собой. «Позвольте я вашей жене покажу, какие вкусы представлены здесь». Она сама разберется. Смутившись, я тычу пальцем в несколько видов баклавы, а хозяин магазина довольно кивает. «По две штуки». Прошу я, и мужчина спешит за стойку, чтобы собрать наш заказ. Домой мы снова едем молча. У меня на коленях стоит коробка со сладостями, и мне приходится то и дело сглатывать слюну из-за медового запаха, который я чувствую даже через картон. Пустыня встречает меня страшными воспоминаниями. По телу проходит дрожь, когда перед глазами пролетает мой сумасбродный поступок. Я ведь могла умереть и погубить своего ребенка. На меня снова накатывает чувство вины, поглощая свет внутри, опуская голову, чтобы не смотреть на смертоносные барханы. Внезапно ладонь Амара накрывает мою и легонько сжимает ее. «Не вини себя ни в чем», — тихо говорит он. «Это я виноват, что у тебя возникло желание сбежать». «Он виноват. Это правда. Но и моя вина в этом есть. Я ведь могла решить все по-доброму. Хотя, не попадя в беду, осознал бы Амар свои чувства или так и оставался быть черствым и холодным». Медленно вытаскиваю руки из-под его ладони и обнимаю ею коробку. Чувствую на себя его взгляд, но не оборачиваясь, чтобы посмотреть на мужа. Сейчас я не в том эмоциональном состоянии, чтобы спорить с ним или выяснять отношения. Я хочу ванну, свою баклаву с большой чашкой чая и фильм. Дома, пока Амар разговаривает с прислугой, поднимаюсь наверх, захожу в свою спальню и замираю. Обстановка здесь сильно изменилась. Теперь на месте роскошной кровати стоит большой стильный диван, совсем не похожий на те восточные, которые я видела в доме старших Альмансури. Обитый темно-зеленым бархатом на кованых ножках, широкий и манящий своей мягкостью. Слева стоит стол с креслом, повторяющим дизайн дивана. У балкона кушетка с такой же обивкой. Книжные полки, огромный торшер, нависающий над диваном, мольберт, кисти, краски, альбомы для набросков и бесчисленное множество карандашей. Это рай для художницы. Я бы даже порадовалась новой обстановке, если бы не... «А где кровать?» — спрашиваю, когда слышу, как в комнату входит Тамар. Пойдем. Зовет он в голосе сквозить некоторое напряжение. «Я послушно следую за ним в его спальню. Здесь практически ничего не изменилось, только добавили туалетный столик и кресло у террасы. Амар подходит к нему и распахивает шторы, а за окном вместо пустыни — зелень». Я быстро следую за ним и выхожу на улицу. Хочется ахнуть и прижать руки к груди от красоты увиденного, но скованность эмоций даже некоторая заторможенность не позволяют. Сделал это неделю назад, я бы восторгалась и танцевала. Сейчас же я не могу отыскать в себе эмоции, чтобы выразить восторг, который во мне теперь вызывает это место. «Красиво», — спокойно произношу я, замечая ожидания в глазах мужа. «Но где я буду спать?» «Со мной». «Хочется спорить и ругаться, но уже нет сил». Я так много раз спорила с ним мысленно что сейчас просто не нахожу для этого правильных слов. Поэтому слегка кивнув, безучастно плетусь в ванну. Единственное, чего я не допущу, это секса между нами. Врач и так сказал, побережься пока, так что, думаю, вопрос об этом даже подниматься не будет. Но на всякий случай для себя я еще раз мысленно проговариваю это намерение. Ванна окончательно меня расслабляет». И мне приходится бороться со сном. После водных процедур я заматываю волосы полотенцем, набрасываю висящие ванной халаты и прохожу в спальню. Шторы уже задернуты, на ночном столике горит ночник, а рядом стоит поднос со сладостями и чашка чая. Амар как будто угадывает мои желания. Забираюсь на кровать, на которой лежит пульт от телевизора и огромная подушка. Я знаю, что она для беременных. У меня еще нет живота, который можно было бы положить на нее и расслабить спину. Но все равно она выглядит слишком заманчиво, чтобы не обнять. Сначала звоню маме, долго болтаю с ней, не посвящая в подробности своей семейной жизни. Желаю им с отцом удачного перелета и обнимаю большую подушку. Я говорю себе, что вот сейчас немного полежу и буду пить чай со сладостями, но засыпаю даже не успев включить телевизор. Ниса слышу шёпот, а потом прикосновение губ к щеке, улыбаюсь от приятных ощущений. Милая, просыпайся, надо поесть и выпить витамины с лекарствами, а еще обработать ногу. «Я все, что могу себя сейчас выжать. Просыпайся, красавица!» «Красавица?» Распахиваю глаза и сталкиваюсь с взглядом с Амаром. Несколько раз растерянно моргаю, пытаясь прогнать марок сна, потому что не верю в то, что мой муж реален. «Ты не уехал?» — хриплю, все еще не веря в то, что он настоящий. «Нет, и не уеду». «Никогда?» — шепчу. «Только на работу иногда. Давай, милая, надо поесть. Ты проспала четыре часа». «Сколько?» Туман перед глазами рассеивается, и я, наконец, понимаю, что омар настоящий, зажмуриваешь, зарывшись носом в подушку. Я опять выпрашивала ласку. Где еда? спрашиваю, садясь. Нам накрыли стол на террасе. Там не жарко? Нет, температура пошла на спад. Почему я вообще с ним так спокойно разговариваю? Почему позволяю заботиться обо мне? Снова хочется взбрыкнуться, как я умею, но сил на это нет совсем внезапно амар поднимает меня на руки и несет на террасу мне и тот сопротивляться, но вместо этого я обнимаю его за шею и льной к его груди скрытый тонким трикотажем футболки